Глава седьмая. Бегство Несмотря на признаки волнения в городе, Поле-Рояль представлял самое веселое зрелище, когда Д'Артаньян явился туда к пяти часам дня. И неудивительно, раз королева возвратила народу Брусели и Бланмениле, ей теперь действительно нечего было бояться, потому что народу больше нечего было от нее требовать. Возбуждение горожан было остатком недавнего волнения. Надо было дать ему время утихнуть